Юлия Юг. Истинная. Знаки судьбы. Я живу среди оборотней, но сама не могу оборачиваться, ведь я – полукровка. Зато во мне есть ценный дар, столь необходимый всем им, я способна видеть знаки судьбы, подсказывающие, где найти истинную пару. Правда, сколько бы я ни старалась увидеть информацию о своем суженном, у меня ничего не выходит. И когда появляется властный бескомпромиссный альфа, заявляющий, что я его пара, Я быстрее поверю, что ему нужен мой дар, нежели я сама».